Представьте, что на земле воцарился ад, и чтобы спастись оставшимся в живых, надо убивать демонов. Как вам такой поворот, а? Ренат Таштабанов. МКАТ. Читает Роман Ефимов. Внимание! Все персонажи, имена и описываемые события в МКАТ являются вымышленными. А любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. Убей, чтобы выжить, и выживи, чтобы убивать. Глава первая. Карина. МКАД, ЗИМА, ВЕЧЕР «Да на, подавись ты, козел!» Выпаливает ярко накрашенная брюнетка лет 30, глянув в боковое зеркало кроссовера и резко выворачивая руль вправо. Белый Kia Sorento, едва не задев идущий рядом седан, уходит с крайней левой полосы, уступая дорогу часто моргающему фарами BMW X6 с номером из трех шестерок. Черный, раздутый из-за обвеса внедорожник. Утробно взревев движком и выбрасывая из-под широченных колес комья снежного крошева, тут же рванул вперед. «Чтоб ты сдох!» — бросает женщина, яростно сверкнув зелеными ведьмовскими глазами. Она провожает взглядом машину, которая разгоняет плотный автомобильный поток. Бумер, едва не задев бетонный разделитель, пристраивается за Маздой продолжая сигналить водителю легковушки, пока его не пропускают. «Карина!» — взрывается сидящий на месте пассажира седовласый мужчина, нервно прокручивая на безымянном пальце правой руки золотое кольцо. «Сколько можно?» «Да пошел он нахрен, мудак!» Женщина зло смотрит на мужа. В ярости Карина неуловимо похожа на разгневанную Сандру Буллок и Кейт Бекинсейл в одном лице. «Чего он лез, а? Торопится! Мы все опаздываем!» Сделав паузу и смахнув длинную прядь из сине-черных волос со щеки, брюнетка добавляет. «Надо же нам было умудриться поехать в Москву в пятницу. То пробищи, то идиоты всякие лезут». А ты лучше на дорогу смотри, дистанцию держи. Не пристраивайся близко. Мужчина поправляет очки. Гляди, как метет. И стемнело уже. Впереди резко тормознут, и ты кому-нибудь в жопу въедешь. Влад, заткнись. Без тебя знаю. Огрызается Карина, следя в зеркало заднего вида за набирающий ход фурой. Тебя везут, вот сиди и молчи. Нечего мне под руку вякать. «Истеричка долбаная, цедит мужчина, — «каждый раз одно и то же, когда ты за рулем. Сегодня так вообще как с цепи сорвалась. Не надо было бухать, тогда сам бы и вел», — ерится женщина. «Я уже сто раз говорил тебе», — повышая голос, отвечает Влад, — «мы сегодня сына Сергея Анатольевича наконец прооперировали. Удачно, а я тебе говорил, что с ним было». Сергей Анатольевич потом валился ко мне в кабинет, уже под датой и предложил хряпнуть коньяка за здоровье Павлика, одну рюмашку, потом другую, а таким людям не отказывают. Брюнетка испепеляет мужа взглядом. — У тебя таких поводов! — Карина кривит губы. — Каждую пятницу набирается, особенно... Жена пристально смотрит на мужа. — Когда рядом с тобой эта рыжая стерва пасется? «Жанна, там медсестричка, которая все время тебе названивает, когда ты не на смене, и таким приторно-сладким голоском просит. Владислава Евгеньевича, пожалуйста. Его пациент спрашивает. Я тогда видела, как она на тебя смотрела. Нагнулась над твоим столом, вся такая приторно-липкая, а пуговицы на халате, видимо, забыла застегнуть, а заодно и лифчик надеть, да? Чтобы ты на ее сиськи пялился». Я вам, наверное, помешала, когда в кабинет без стука вошла. Зеленые глаза Карины сверкают, как у разъяренной кошки. Тьфу, аж противно, шалава. Да что ты придумала? Влад задыхается от злости и выпаливает. Иди ты, сука! Мужчина поворачивает голову, смотрит на заднее сиденье, где рядом с автокреслом, мерно посапывая с наушниками в ушах, лежит белокурая девочка лет шести. Затем хирург снова глядит на жену. «Хорошо, хоть Яну не разбудили», – тихо бурчит Влад. «Веди машину аккуратнее. Как к Москве подъезжать будем, надо остановиться на обочине и пересадить ее, а то если на посту тормознут, еще на штраф налетим». «Ого!» — кивает Карина. «Пересадим, только когда доедем, неизвестно. Смотри, что навигатор показывает, впереди все в красном. Опять, наверное, кто-то влетел. Нельзя, что ли, было в выходные поехать?» «Ты же знаешь, что нет!» — в полголоса рявкает мужчина. «Сколько раз тебе повторять? Она не сможет к нам завтра приехать!» «Ну, конечно!» — дело натянет Карина. Раз твоей матери приспичило именно сегодня подарок я не отдать, то значит бросаем все дела и на ночь глядя премся в Москву, а потом к часу ночи домой возвращаемся. Зашибись. А то, что мы всю неделю работали, это ничего. Женщина щелкает переключателем поворота и, улучив момент, лихо перестраивается в другой ряд, обгоняя микроавтобус. Надоел: то едет, то не едет. «Не гляди на меня так», — шипит Карина, уловив холодный взгляд мужа. «Сама знаю, что веду себя как тварь. Просто бесит все. Тащимся, как черепахи». «Это они тащатся, а мы едем». Влад смотрит на внутреннюю сторону МКАДа, глядя на застывший нескончаемый поток автомобилей. «К тому времени, как мы обратно поедем, пробка уже рассосется». «Уверен, да?» — язвит Карина. Влад ухмыляется. «А тебе лишь бы подковернуть меня. Смотри, пешеходный переход уже виден». Мужчина показывает на вырисовывающийся из темноты мост через МКАД, чем-то напоминающий членистоногое насекомое, с полупрозрачным брюшком. «До лосинки добрались. Уже скоро. Главное, нужный поворот не пропусти, а то, как в прошлый раз, придется еще полчаса крутиться». «А ты что, когда мы только подъезжали к развязке, предупредить меня заранее не мог?» Шепотом орет Карина, глядя на мужа. «Специально ждал, типа поржать? Ты же знаешь, как я ненавижу все эти съезды, заезды и стакады. Хрен разберешь, что где». «Я повернула, как навигатор вел». Женщина выдерживает паузу. «Все из-за тебя». Мужчина открывает рот, силится что-то сказать, но глухо выматерившись, складывает руки на груди и утыкается в одну точку. За окном мелькает унылый пейзаж. Темные распяленные тучи, будто прибиты к земле. Хлопья снега валятся на лобовое стекло. Березы, точно застывшие в скорби и одетые в белый саван, вытягивают руки ветви о чем-то моля небеса. Влад про себя читает надпись на придорожном плакате. Запрещено беспокоить диких животных, опасно для жизни. А также мусорить, курить и рубить деревья. Мысленно добавляет мужчина и улыбается, вспомнив, как лет десять назад, еще до рождения Яны, они с Кариной ездили в лес, где увидели лося. Да, давно это было, думает Влад. «Теперь только дом-работа, работа-дом редкие выходы в свет ради того, чтобы создать видимость у друзей и знакомых, что все идет как раньше». «Хотя», — думает Влад, — «по статистике, после пяти или семи лет брака наступает кризис, а мы уже за червонец перевалили и еще не прибили друг друга и не разбежались. Значит, все не так уж и плохо». Влад, бросив взгляд на жену, по привычке обкусывающей губы, когда она напряжена, отворачивается к окну. Машины идут плотным бесконечным потоком. Каждая из пяти полос забита до отказа. Фуры, автобусы, легковушки и внедорожники. Механическое стадо, утробно рычащее движками. Кажется, что волнение людей передалось и автомобилям. Расстояние между машинами сокращается, словно водители боятся, что кто-то другой, а не он, втиснется в образовавшийся промежуток. Влад смотрит на таблички, закрепленные на мачтах освещения. «Уже 98 восьмой километр проехали», — говорит мужчина, — «скоро до съезда доберемся». «Чего ты там бубнишь?» — спрашивает Карина, повернув голову. Ты лучше меня заранее предупреди, чтобы опять поворот не пропустить, а то... Женщина не успевает закончить фразу, как неожиданно машины, идущие далеко впереди, заливаются резким воем сигналов. Автомобили хаотично шарахаются в стороны, уворачиваясь от чего-то огромного, черной тенью разворачивающегося посреди дороги. Слышится отчаянный визг тормозов. Раздается глухой удар, сменяющийся скрежетом сминаемого металла. На мгновение все затихает, точно кто-то вырубил звук. Секунда, и по глазам Карины бьет ярко-огненная вспышка, а над МКАДом разносится гулкое эхо взрыва. — Дура, на дорогу смотри! — орет Влад на оцепеневшую жену показывая рукой на резко загорающиеся стоп-сигналы впереди идущих машин. «Что-то случилось!» «А что б тебя!» Карина со всей дури вдавливает педаль тормоза. Kia останавливается, едва не влетев в задний бампер Mitsubishi L200, который замирает в метре от грузовика с оранжевой цистерной с надписью «Огнеопасно». «Твою мать, Карина, внимательнее!» Влад приподнимается с кресла. «Ты только посмотри, что там делается!» Карина отстегивает ремень безопасности, бросает быстрый взгляд на дочь, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, а после вытягивает голову, стараясь рассмотреть жуткую аварию. Глаза женщины скользят по фуре, которая впечаталась кабиной в бетонный отбойник. Блок вынесло на противоположную сторону МКАДа, и в него въехало еще несколько автомобилей. Чуть дальше, перегородив дорогу, на боку лежит сорванный с грузовика прицеп. Рядом с ним застыли разбросанные, как кегли, машины. Одна из них ярко пылает. Вокруг автомобиля суетятся люди, пытаясь залить пламя из огнетушителей и забросать снегом горящую легковушку. «Сиди здесь, я туда!» — рявкает Влад. Не дожидаясь ответа жены, мужчина распахивает дверь Киа, впуская в салон снежный вихрь. Пригибаясь под пронизывающим ветром, Влад и еще несколько водителей бегут к мужчинам, которые с криками и матом оттаскивают от чадящего черным дымом седана разбитый нисан Кашкай. Из машины раздаются пронзительные женские крики, переходящие в виск. «Куда? Стой! А куртку!» Приоткрыв дверь, кричит вдогонку мужу Карина. Но Влад, лишь махнув рукой, протиснувшись между грузовиком и автобусом, бежит дальше. «Мама, что случилось?» — доносится с заднего сиденья. «Не холодно, солнышко!» Женщина, захлопнув дверь, смотрит на дочь. Девочка, вытащив из ушей наушники, мотает головой. «Нет, что там? Почему мы не едем?» «Там авария, Яна», — отвечает Карина. «А где папа?» Он пошел людям помогать. Женщина, протянув руку, гладит девочку по волосам. «Пить хочешь?» Не, отвечает Яна. «А папа как, на работе, что ли?» «Да», — говорит Карина, — «как на работе». «А мы скоро поедем», — девочка крутит головой. «Сколько машин!» «Они тоже, как мы, застряли?» «Да, милая», — женщина улыбается. «Тебе точно не холодно? Может, печку посильнее включить?» «Мне тепло», — произносит Яна. «Получается, мы у бабушки не будем сегодня?» «Не знаю. Папа вернется и спросим». Карина растирает виски, стараясь унять начинающуюся головную боль. «Тогда ждем». Девочка, подышав на стекло, начинает что-то чертить на запотевшей поверхности. Карина, убедившись, что дочка отвлеклась, и мысленно поблагодарив Бога за то, что Яна не спросила, почему снаружи так сильно кричат, блокирует двери машины. — Влад, какого черта ты туда полез? — думает женщина, упершись лбом в руль. — Без тебя, что ли, не справится, Вот вечно ему влезть во все надо. Тоже мне спасатель. От невеселых мыслей Карину отвлекает громкий стук в водительское окно. Повернув голову, женщина тихо вскрикивает, видя, что сквозь присыпанное снегом боковое стекло, на нее пялится старуха, закутанная в серый шерстяной платок. Выпученные глаза глядят сквозь Карину, пронзая ее как два острых клинка. «Убей себя и дочь, чтобы спастись!» — шипит старуха. «Убей, убей, убей!» «Что?» — дрожащим голосом спрашивает женщина. «Только мертвые спасутся!» — старуха срывается на крик. «Что вы сказали?» — Карина давит рвущиеся из груди вопль. В ответ раздается крик. «Судный час пробил, Карина! Саптор ждет вас!» Лицо старухи растворяется в серой дымке. Чувствуя, как волна ужаса накатывает откуда-то снизу живота, женщина часто дышит, затем переводит взгляд на дочь, но видит, что Яна, как ни в чем не бывало, продолжает рисовать на стекле. «Что, что это было?» — лихорадочно думает женщина. Она ничего не видела и не слышала. «Что со мной происходит?» «Карина!» — внезапно слышится окрик снаружи. Женщина вздрагивает. «Карина, открой! Скорее!» Ручку двери дергает фигура, запорошенная снегом. «Мама, это папа!» — Хнычет Яна. «Он замерз!» Будто очнувшись от сна, женщина разблокирует замок. Влад, рывком распахнув дверь, выпаливает. «Открывай багажник! Живо!» Схватив куртку и шапку, мужчина быстрым шагом обходит машину. Открывает заднюю дверь кроссовера. Схватив небольшой чемоданчик с красным крестом, Влад хлопает крышкой багажника. Затем срывается с места, но точно налетев на невидимую стену, бегом возвращается к машине. Делает знак рукой, чтобы Карина чуть опустила боковое стекло. «Сидите здесь, никуда не высовывайтесь, заблокируй дверь, поняла?» – бросает Влад жене. «А ты?» – робко спрашивает Карина. «Все потом», – отмахивается Влад. Мужчина, придерживая капюшон, снова бежит к месту аварии. Женщина смотрит ему вслед и внезапно вздрагивает, слыша, как в голове раздается вкрадчивый шепот. «Карина! Карина, впусти меня!» «Кто здесь?» — мысленно откликается женщина. «Неважно, кто я. Главное, с кем будешь ты, когда он придет в ваш мир». «Чего?» — вслух произносит Карина, но ответа нет. Женщина крутит головой по сторонам, ей кажется, что на нее кто-то пялится, глаза прожигают нутро обжигающим пламенем. В голове Карины появляется лицо, похожее на застывшую восковую маску. Вокруг пылает огонь. Воск плавится, тает, стекает куда-то вниз, а на месте маски обнажается провал в бездну. Откуда доносится барабанный бой и гортанный рев из тысяч и тысяч глоток, которые раз за разом выкрикивают только одно имя, от которого Карину бросает в дрожь? Саптор!